Трубив всеобщий сбор, велел он к Толомею, к исходу ночи нам быть под стенами пергама. Но тот, распаленный схваткой, вдруг испротивился. Велик соблазн был гнать, истребляя супостата, покуда не опустилась тьма. И Перманион его поддержал, призывая преследовать врага. Старый полководец знал, чем больше нанесешь урона в час, когда противник сломлен, тем легче будет завтра, когда он придет в себя, залежет раны и вновь встанет на пути. Царь преклонен был, ибо иначе мыслил. Объятые страхом персы, впервые испытав удар неотвратимый и сокрушительный, более пользы принесут живыми, нежели мертвыми. Не сам македонский львенок. Они станут сеять страх и понесут тревогу и смятение. Мол, спасайтесь, не полки идут и не фаланги прежнего Филиппа, а суть бич божий. Они впрямь понесли молву, ровно огонь степной, где более дыму, нежели пламени. Сеевал уже к рассвету накрыл пергам, и жители его, презрев все строгости сатрапа, открыли город. Персы бежали дальше, к Смирне и в сарды вздувая угарный дымный слух. Но Дарий, будучи в тот час на побережье Иского залива, ничуть не волновался. Он в какой-то мере даже потворствовал дерзости македонцев и не казнил сатрапов, сдающих города, ибо замыслил втравить полки царя в недра карии, чтобы захлопнуть все ворота и запереть их здесь, как в клетке зверя. А чтобы потрафить львенку и не спугнуть, не вызвать подозрений в хитростях, велел время от времени кормить звереныша горячим мясом с кровью. позволив лишь двум крепостям стоять, как подобает. Но Александр, наученный строгастом возбуждать стихии естества, пускался в зыбкий путь своих воображений и зрел замыслы врага. Должно быть, персы полагали, молодой царь, увлекшись легкими победами, с ходу пойдет на приступ Милета, где укрылись остатки войска с Граника. А он лишь делал вид, что осаждает город. Сам же дождался кораблей, на коих перевозили тяжелые баллисты и стенобитные машины, явившись крепости во всеоружии. Победы царь не праздновал, но крови вражей вкусил сполна, в данях ею и с холодной головой пошел к столице Карии. И по пути минуту улучив и отстранив подали пожей Агемы, призвал к себе походного волхва, отпущенного Мерталой в услужение сыну. Ветхий старец уж не сидел в седле, а ехал в обозе под войлочным укрытием кибитки вкупе с утварю для воздаяния жертв и чародейства. — На переправе через Гелеспонд и ныне на гранике мне знак был, — поведал ему царь. Пастуший скуфский бич пригрезился восьми колен, и всякий раз я мыслил взять его как добычу. Но бич перевоплощался в змея и уползал. Что означают сие знаки? Они условили сарисом хранить в глубокой тане все то, что приключилось в великой скуфи, и посему до Македонии долетели только смутные слухи о царском поединке по жребию, о чуме аспидной и о том, где теперь войско, ушедшее в полуночь. Открыться перед данниками Иллирии и Фракии, тем паче перед Элладой было смерти подобно. Молва о поражении в единый миг всколыхнула бы прежде всего коринский союз греческих полисов, с такими трудами подтвержденной после смерти Филиппа. А смиренные окрестные народы вновь бы восстали против владычества, и можно было на долгие годы забыть о походе встреч солнцу и прозябать, утверждая порядок, или вовсе отвести свой взор от востока. А посему царь сам пустил молву, будто Заперион, оставив Ольбию в покое, повел полки в глубь Куфи путем, коим Арис мыслил выйти к Рапейским горам и берегам Синего моря, которое на греческий манер именовалось Аксианским озером. Сюда же должен был прибыть и Александр, двигаясь с боями сквозь полуденный азиатский пояс, чтобы, соединяясь и приумножив силы, завоевать весь восток вплоть до Ганги. Философ не учел промыслов божьих. Многомудрый, зрящий в корень, рок не позрел. и лютая хворь смешала замыслы. Скуфь ведала о чуме Аспидне и потому не чинила македонцам никаких препятствий, вольно пропуская их в недра своих земель и дни считая, когда разящий недуг одолеет войско. Однако весть о болезни все же достигла ушей македонцев, и возник целый рой кривотолков. От тайной миссии Запериона теперь из уст в уста передавалась зыбкая и мутная молва. Одни говорили, дескать, сей полководец вместе со своим воинством избежал чумы. Изговорившись со скуфскими народами, идет Крапеем навстречу Александру, который умышленно распустил зловещий слух, дабы усупить бдительность Дарья. Мол, сам-то вернулся с понта целым и невредимым. А всем известно, аспидная чума не щадит ни царей, ни рабов, ни варваров, ни эллинов, ни персов. Другие горько сокрушались и печалились, жалея македонцев, будто бы сгинувших от хвори в чужих землях. И даже кивали на очевидцев неких, которые зрели дороги в Скуфи, сплошь усеянные мертвыми телами. будто полки Запериона, верные царскому слову, упорно шли в полуночь, невзирая на смерть от болезней при каждом восходе солнца. Мол, еще до ныне поток сих несгибаемых витязей, хоть и передел изрядно, однако же все еще движется к заветному синему морю. И местные народы, видя его мужество, встречают на распутьях и снимают свои валеные шапки. А заодно и упреждают болезнь, вкушая с хворых гной. И были еще третьи, что утверждали... Дескать, по воле варварского бога Раза, заклятиями Мерталы и ее эпирских волхвов, воинству македонцев, павшей от лютой хвори, воскресло чудотворным образом, восстало и, обретя жизнь вечную, идет заветным путем, наводя ужас на скуфь великую. Да и сам царь Александр в купе с философом суть мертвецы. Однако же теперь бессмертный. Всяких кривотолков довольно было. Волх походный послушал Александра, выбрал из многих свитков один пергамент, прочел таинственную вязь чародейских знаков и молвил. — Восемь колен бича, суть четыре части света и четыре полусвета тебе покоряться государь. Чародей был настолько ветхим, что, придаваясь думам, смеживал веки и дремал, как дремлет на ходу усталый, изнеможденный конь. Царь терпеливо выждал, когда он стрепенется и отверзнет очи. — Но что означает змей? Предсказатель пошамкал беззубым ртом и долго шуршал свитками, выбирая нужный. Наконец нашел и, развернув, стал изучать знаки. — К тебе является дух земли с напоминанием. Но что ты и сам в толк не возьму. То ли указывает на божественное начало твоей сути, то ли на низменность ее. Вот, сам позри! — Волх оживился. — Бог раз бросил свое семя, благодатная лона жены земной. Родился плод небесный, но вызрел убогим, с червоточиной. Змей — суть, червь земли. — Неведомо как и зачем я родился, — оборвал Александр, испытывая ярость. — Впрочем, постой! — не внял его гнева чародей. — кольбич обращается в гада и уползает прочь, возможно, знак иной. Власти над миром ты сыщешь, но она утечет в песок. — Ты что мне напророчил, Волф? Тот по старости своей на чувство сей минутной уже не отзывался. Замер как восковой и даже перестал моргать. — Я не пророк и не ракул исторг откуда-то из чрева, — а излагаю то, что излег из сих письмен. А им дву на десять столетий. На спрос я ответил. Ты намотай себе на ус. Беда лишь том, ты, царь, без усы. Царь вспомнил наставление Ариса, который учил всегда быть беспристрастным к собеседнику, кем бы тот ни был и что бы ни говорил. Молча оставил кибитку чародея, встал в свою колесницу и скинул бич над крупами коней. После падения Милета Дарий велел не забавляться с львенком, дразня его тщеславие и спесь, не вовлекать в игру, сдавая города, а запереться и стоять насмерть, дабы обескровить его фаланги и проучить гейтаров. Он получил свидетельство, что македонский царь по сути избежал потерь и более того усилил мощь своих полков, ибо пополняет войско не из лады и македонии за счет наемников из покоренных городов. Оплатит им тем золотом, что добыл в битвах и снабжает войско зерном и овощем с местных ниф, скотом с персидских пастбищ. Если возьмет геликарнас все с же неязвимой прытью, то кис сияится более вдохновленным и возмужавшим, не львом еще, но зверем могучим, с которым совладать будет непросто. И потому властелин Востока стал спешно собирать войска, послав гонцов во все стороны своих владений и даже за их пределы. Иные же города Карии, хоть и не посмели в тот час ослушаться Дария, затворились и изготовились к сражениям. Однако выжидали, что Македонец сотворит с Геликарнасом. Тот же взял стольный град в осаду и, отбивая все вылазки противника, великим каменным кулаком машин бил стены и башни крепости. Земля дрожала, на реках поднимались волны, из горных круч катились валуны — коими снаряжались катапульты и заполнялись рвы вдоль стен. Не раз персы пытались и захватить тяжелые тараны, и поджечь их, однако безуспешно. Прикрытые щитами македонцы били и сотрясали крепость день и ночь. И непролом образовался. Две башни рухнули, и с ними два пролета. Город пал, а защитники его, кто не погиб, были пленены. И лишь немногие спаслись, по всей округе разнося разящую чуму болезни. Страх перед грядущим. Их воря разом охватила иные города. Без сопротивления сдались Фасилида, перга, Келены и даже надежно укрепленный Гордий. Царь уже сам не желал принимать повинны и дары сатрапов. Посылал Птоломея, Проминиона, либо иных воевод. Не минуло и лето, как зверь стоял в горах близ Иссы, перед воротами в полудень и злобно бил хвостом. И не спешил сходиться на бранном поле с восточным властелином, который изготовился к сражению. Разместил свое воинство на равнине возле Сахи, дабы македонец с горы позрел его и устрашился от числа пеших и конных персов, союзников и гоплетов наемных. Поскольку же изготовился и ожидал давно, то кони до земли и камня выбили все пастбища в округе. И теперь ели дерева, ибо листву и ветви пожрали еще весной. Полки его, истребив запасы провианта, питались кониной и падалью, и, невзирая на запреты, резали новорожденных ребят потребляли в пищу местилища, мерзость, исторгнутые кобылицами. Караваны, шедшие из Египта и глубин Востока с провизией, не поспевали кормить армаду. К тому же назад не возвращались, ибо верблюдов поедали в вкупе со съестной поклажей. Александр все это зрел с горы и не спешил спускаться в голодные бестрав долины, выжидая время. Ибо ученый Арисом, скормленный на книгах Геродота, знал, ни в коих веках еще не замышлялась битва, которой быть должно. И никогда в одном гористом скудном месте не собиралось столько войска. А всякий воин, будь то наемный гоплит или ратующий за державу доброволец, зрит жизнь свою в трех измерениях, быть бы живу, сыту и с добычей. И только задней мыслью тщится о том, за что ратуют и чем тешатся цари, вельможи. То есть о славе и победе. Коль все бы думали о них, всякие войны давно бы прекратились, ибо превозобладали бы разум и трезвый рассудок. Еще не вступая в стычку с супостатом, македонский царь побеждал тем, что вынуждал персов терпеть лишения. Терять гордыню и честь, ибо воин, пожирающий падаль, хоть и зол, однако же, по-рабски унижен духом. И потому, стремясь еще более усугубить долю врага, он гулял вдоль побережья моря, Зорил окрестные селения, принимал дары от побежденных, Рядил свою власть, вершил суды, так себя вел, словно уже был владыкой этих земель. Дарий не в силах уже стоять на месте, сдерживая гнев и ярость неуемную, Оставил удобную для его конец равнину и двинул через горы в тыл полкам Александра. Однако скоро совершить маневр и тем более оставить его в тайне было невозможно. Пыль накрывала солнце, а топот копыт и скрип колес был слышен на десятки стадий. Внезапного удара не получилось. Македонский львенок успел развернуть фаланги, конницы и встретил Дария лицом к лицу, садясь с ним на расстояние полета стрелы, да еще в узком месте, где справа горы, а слева морской залив со скальными кручами, что было худо для персов, привыкших к просторам, и во благо войску македонцев. Лазутчики прежде доносили, что рать персов причудливо и разнородно. Что есть не только уланы ланы и садьяны, воюющие на верблюдах, бактерийская пехота, гидросы на ослах и пеших грехов-гоплитов во множестве. Оказалось, есть еще всадники в пестрых шелковых нарядах, которые оседлали слонов, установив на их спины некие забрала крепостные, откуда пускают стрелы и мечут дротики. Сто чудного супостата Александр не ведал, но довольно наслышан был о поступе слоновых конец, сметающих с пути пехоту и гитаров. Однако же, позрев воочию наряженных варваров и более на яркие попоны диковинных зверей, трубящих хоботами, вновь испытал биение и ток крови, как перед переправой через гелиспонт Об истинной цели его похода из всех живых и смертных знали лишь два человека. Он — македонский царь и учитель арес Третьим был громовержец Зевс, коему возносили жертвы. Философ уверял. Никто во всей эладии уж тем паче на Востоке, не ведает и не должен ведать, куда и за какой добычей Александр ведет полки, ради чего и во имя чего творит сей беспримерный подвиг, подвиг, лучах которого померкнет поход Ясона за Золотым Руном, воспетый поэтами. Для всех иных, даже особо приближенных, довольно было тех знаний, о которых судачили на всех распутьях и торжищах. К примеру, мудрый воин и полководец Парменион был убежден, что молодой царь отправился за Гелеспонд не славы поискать себе, а утвердить власть Македонии над миром. Клит Черный знал, поход на персов, замысленный еще македонским львом, предназначен, чтобы смирить и покорить чванливых эллинов, указав им место. Аптоломей вовсе не желал ничего знать, всецело доверяя своему царствующему брату, и жаждал заполучить наложницы одну из дочерей самого Дария. И даже Калисфен, скормленный Арисом как собственная тень, не был посвящен, И света верил, что движет Александром не только месть за прошлые обиды, нанесенной Элладе. Имея ум проницательный, он зрел под спудные мотивы и страсти, скрытые у всех македонцев, как дурные язвы. Будучи варваром по духу, царь исполчился, супротив варваров Востока, дабы возвыситься над ними и доказать свою эллинскую суть. И для того нацелился в Египет, чтобы самоутвердиться, приняв на себя сан фараона, сына бога Ра. О! Как беспросветна глупость, думал Калисфент, с любовью взирая на царя. Да разве удавалось кому-нибудь, ежеутро не умываясь, смыть родимые пятна с лица? Их только троняли с ковырни, и кровь не остановишь. Все заблуждения подобные след было пестовать и поощрять, дабы не выдать ненароком тайны, упрятанной под ноги одежды, суждений и домыслов. Но появление на поле брани всадников на разукрашенных слонах навевало мысль, что Дарий разгадал, куда и зачем нацелился македонский львенок. Мало того, успел предупредить варваров Бактери, Великой Скуфи и Индии. А те, в свою очередь, прислали полки, дабы встретить общего неприятеля на дальних подступах к своим святыням. «За каждого плененного слона седоками особая награда!» — изрек свою волю царь. Не видывал еще этих животных и всадников живыми. И повел гейтаров на левый фланг супостата, откуда доносился трубный рев слонов. Там, где-то в тылу своего войска, был Дарий. На сей раз Агема окружала царя так плотно, что ни дротики, ни мечи противника не доставали. Долетали лишь брызги его крови. Натиск македонской конницы был столь силен, что персы дрогнули, попятились. Пехота, шедшая за конными, вовсе побежала, не вступая в схватку. Однако слоновий невеликий строй уперся, осыпая наступающих тучей стрел и дротиков. Животные ревели, оглашая поле брани звуком незнаемым, ибо уху свычно было внимать ржанию коней, Да невольным возгласом бойцов, Разящих супостата Акзычным воплем слонов Примешивался звериный рык и свист верблюдов. Крик ослов, Александру мыслилось. Эти голоса, суть, варварский глаз Востока, Исторгнутый из глубинных недр. И хоботы слоновья, ровно змеевьющиеся Щупальца таинственного зверя. Увлеченный... А более восхищенный видом и криком диковинных животных, царь не заметил вовремя, как конница персов перескочила речку и глубоко вошла в ряды македонцев, разбивая их клином. Фессалийские всадники, фракийская пехота и греки не выстояли под натиском и, отступая, обнажали фланг македонской фаланги, которая сошлась с наемными гоплитами персов. Сцепилась и увязла намертво, лишив себя способности к маневру. Клин персов прорубался сквозь редеющий заслон и мог вот-вот вонзиться в подреберье. Неведомо откуда, сквозь глаз Востока прорезался клич. Кто первым выдохнул его? Исторг из горла. Возможно, сам царь, того не зная. «Вар -вар — Варвар! Клич сей усилился в тот час и вмиг взметнулся в небо, заглушая даже крик слоновий. «Вар -вар! Вар -вар! Вар -вар — Варвар! Варвар! Варвар! Варвар! И когда обратился в громогласный рев, бранное поле содрогнулось. В жаркий полдень озноб охватывал всякого, кто это слышал. Прибрежных скал посыпались каменья, а море охватило рябь, словно перед смерчем, когда вода волнуется по кругу, а возмущенные стихии естества, достав небес, в них отразились и пали вниз, впитываясь в плоть и кровь бойцов, как благодатный дождь, высохшую до трещин ниву. Что стало с теми, кто еще мгновение назад почти согнулся под ударом персов? Плечи распрямились, ростом взметнулись строе выше, и древки копий, лезвия мечей вдруг удлинились. И тут слоновий строй перед агемой раступился. Диковинные звери побежали в гущу строя персов, сминая пеших гоплитов. Клин конницы, что целью в подреберье, внезапно обломился, как меч ломается у рукояти, превращаясь в хлам. Нанизанные на копья всадники взметнулись вверх, и лошади беседаков, сбившись с табун, стали щипать траву. Все воинство персидское, союзными полками пеших и конных, с верблюдами, ослами и слонами, все повернуло спять, бросая свои обозы с припасами, оружие, казну, жен и детей. Благо, что Дарий, перехитрить желая, зашел в тыл Александру. Было теперь куда бежать, ибо впереди бегущих лежал Восток, во всю его неведомую глубь Пучину, до Бактрии и Сагдианы, и далее еще до рек великих Инда и Ганги. окажись он на старых позициях. На пути в полудень вражном порыве македонцы смели бы персов в купе с союзниками, перетерли в песок, в прах обратили, не оставив ни могил, ни склепов, ни прочих знаков для памяти потомков. Путь в Египет был царю открыт.